Глава 20. Вики. Покинув Берберскую деревню, вики Беа и Том вернулись к машине и снова тронулись в путь. «Зачем ты сюда приехал?» — поинтересовалась Викки у Тома. «Я имею в виду Марокко. Я просто занимаюсь политической журналистикой и ищу сенсации. А Джимми?» «Джимми!» — голос Тома сломался, и он часто-часто заморгал. Джимми обычно говорил, что он активист и писатель. Однако по сравнению со мной, он был больше вовлечен в антиправительственную деятельность. Тут, в Марокко, есть молодые агитаторы, пытающиеся изменить жизнь людей к лучшему. «Я слышала о повстанцах». Да но здесь вовсю действует ЦРУ, чтобы выявить смутиянов. Мы думаем, у спецслужб Франции тоже рыльца в пушку, хотя это еще не доказано. «Значит, ты приехал сюда не для того, чтобы ловить кайф и веселиться?» — спросила Вики, пытаясь поднять ему настроение. Покосившись на Тома, она увидела, что он с презрительной миной покачал головой а «Здесь происходит слишком много тревожных вещей», — сказал Том. «Но богатые европейцы, накачанные шампанским и обкуренные, смотрят на Марокко, как на собственную токсичную игровую площадку». «Это я уже успела заметить», — с иронией произнесла Вики, вспомнив вечеринку в Пальме Раи. «А вот по поводу прошлогодних волнений...» Эти прекрасные люди не проронили ни слова. «По-моему, ты немного озлоблен. Возможно, так оно и есть». «А как начались волнения?» «Все началось из-за демонстрации марокканских студентов. Они требовали прав на государственное высшее образование для всех. Ведь мы с тобой считаем образование чем-то гарантированным, да?» Вики кивнула. Демонстрацию жестоко разогнали, и на следующий день протестующие стали громить магазины, поджигать автобусы и машины, швырять камни и скандировать лозунги, направленные против короля. «Ух ты! Как страшно!» Ситуация вышла из-под контроля, и армия пустила в ход танки. Говорят, у правительства не было иного выхода. «А ты как думаешь?» «Меня там не было». Но европейские страны типа Франции, Испании, а также Великобритании веками пытались контролировать Марокко, чтобы иметь плацдарм в Африке. И независимость здесь очень хрупкая и чреватая осложнениями. — А как насчет твоей семьи? — Родственники не против того, что ты здесь? — Вики, довольно. Ты отвлекаешь меня от дороги. Вики хотелось спросить что он думает по поводу убийства джимми по поводу того что его вообще убили она отвернулась к окну чтобы том не увидел ее слез он казалось держался однако Вики не сомневалась что его раздирают самые противоречивые эмоции ведь те же самые чувства терзали и Вики. ее снедала печаль Ей еще никогда не было так паршиво, но при этом она пылала ненавистью к Патрису из-за того, что он сделал. Она пыталась не думать о Джимме, сосредоточившись на дыхании, и даже сумела успокоиться, что было крайне нелегко, поскольку отдельные эпизоды той роковой ночи вспыхивали в мозгу, возвращая веки назад. Она оглянулась через плечо на Беа, сидевшую на заднем сиденье. Кузина, спавшая, слегка приоткрыв рот, выглядела совсем юной и невинной. Вики стало дурно при мысли о том, что сказали бы родители Беа, тетя Флоранс и дядя Джек, по поводу этой ситуации. Ведь она, Вики, клятвенно уверяла, что их дочери ничего не угрожает. Ты в порядке? спросила Вики Тома. Что ты имеешь в виду? Да так, Хочу узнать, что ты сейчас чувствуешь. Я стараюсь вообще ничего не чувствовать, а всего лишь пытаюсь удержать эту старую калумагу на дороге, пока мы не доедем до той точки, откуда нам придется идти пешком. Вики уловила нотку раздражения в тоне его голоса. Неужели все мужчины настолько нетерпимы, когда дело касается эмоций? От размышлений ее оторвало появление молодой Газели. Скорее всего, это была Газель, которая мчалась прямо навстречу машине. «Том, осторожнее! Осторожнее!» — закричала Вики, но все произошло слишком быстро. Газель врезалась в Ситроен. Автомобиль сильно тряхнула, закрутила на месте, и он, потеряв управление, ударился о крупный валун. Тома швырнула вперед, Головой в ветровое стекло Вики отбросила бок на дверь автомобиля. Она услышала жуткий грохот и стон искореженного металла. Дверь распахнулась. Вики, наполовину вывалившись из салона, в полубессознательном состоянии повисла в воздухе. Она попыталась выбраться из машины головой вперед и в результате шлепнулась прямо в кучу скопившейся на обочине грязи и пыли. Открыв глаза, Веки увидела всего в футе от себя мертвую газель. Услышала отчаянный крик кузины, потом еще один и еще один. Когда Беа замолчала, наступила жуткая тишина, и Веки тут же вывернула наизнанку. Вытерев рот, она прислушалась к судорожным всхлипываниям Беа. «Мне не выбраться!» Рыдала Беа, Мне трудно дышать! Дрожа как в лихорадке, Викки открыла снаружи дверь со стороны кузины. Затем на подгибающихся ногах обошлась и проверить, в порядке ли том, и, увидев его залитой кровью лицо и шею, оцепенела. Голова закружилась, грудь сжала в тисках. Викки попыталась сделать несколько глубоких вдохов через нос. И, выдохав через рот, «Господи Иисусе!» На ветровом стекле, в том месте, куда врезалась голова Тома, красовалась паутина трещин. Стекло не было пробито насквозь, но несколько прядей волос застряло в глубоких ардиальных трещинах. «Он умер, да?» Высокий голос Беа, которая тоже подошла посмотреть на Тома, стал еще пронзительнее. «Он умер? Вики!» «Сделай хоть что-нибудь! Сделай хоть что-нибудь!» Но Вики не могла пошевелиться. Том лежал, уткнувшись окровавленным лицом, в треснувшее ветровое стекло. А она просто стояла рядом, жадно ловя ртом воздух. «По-моему, он не дышит», — наконец сказала она. Б, тысясь, как в приступе подучей, завыла дурным голосом. Воздух звенел от жужжания насекомых, привлеченных металлическим запахом крови. Вики дотронулась до щеки Тома, затем пощупала его запястье, чтобы проверить пульс. Слава Богу! Он без сознания, но жив. «Боже мой, боже мой, боже мой, что нам теперь делать? Нам нужно обратиться за помощью! Кому, твою мать, здесь можно обратиться?» ба дико озиралась кругом. Заслонив глаза рукой от солнца, Вики обвела взглядом местность. «Мне кажется, я вижу вдалеке какое-то здание. Возможно, там есть деревня. Или это какой-то чертов мираж. Тут не пустыня Сахара, а горная дорога». Вики достала из рюкзака футболку, чтобы прикрыть израненное лицо Тома от мух и палящих лучей солнца. «Я, пожалуй, срежу путь и схожу туда. Попробую получить помощь. А ты пока присмотри за Томом». «Нет. Мы должны держаться вместе. Подальше от посторонних глаз». б Я должна идти. Ждать встречную машину можно целую вечность, а Тому срочно требуется помощь. Не оставляй меня. Я не выношу вида крови. Давай я сбегаю. Я крепче тебя». «Позволь мне сходить в деревню!» «Хорошо», — вздохнула Викки. «Раз уж ты просишь. Но тогда поспеши». Вытащив из-под желабы голубой цветастый шарф, Беа замотала им голову, схватила рюкзак, повернулась к Викки и спросила дрожащим голосом, «Как по-арабски попросить о помощи?» «Это научило меня нескольким арабским словам», что-то вроде «Оуни Афак». «Хорошо». «Только не уходи слишком далеко», — крикнула Вики. «Даю тебе десять минут, максимум пятнадцать. Если за это время ты не найдешь деревни, сразу же возвращайся. Нам придется на попутке вернуться в Маракеш, чтобы получить помощь». Вики пыталась сохранять спокойствие, но у нее участилось дыхание, панические атаки сжимали горло. Она в любую минуту могла потерять сознание. Она осмотрела себя на предмет ранений. У нее болела нога, ушибленная при падении из автомобиля, соднила плечи и шею, но голова определенно была целой. Солнце, безжалостное, палящее, уже стояло высоко в небе, и все тело было липким от пота. Еще не оправившись от шока, Вики упорно проигрывала в голове момент аварии. Ужас случившегося накатывал на нее злобными волнами. Она до дрожи в коленках боялась за Тома. Если они оперативно не получат помощи, он может попросту не выжить. Вики беззвучно просила Тома не умирать и молила Бога послать ему автомобиль, или проходящую мимо женщину, помочь найти деревню. Но Бог, похоже, не слышал ее молитв. Она посмотрела на часы. Беа отсутствовала уже пятнадцать минут. Вики оглядела близлежащую местность и позвала кузину, вглядываясь в дымку на горизонте. Ничего. Вот черт. Осторожно взяв Тома за запястье, она снова проверила пульс. Том по-прежнему был без сознания, бледный и липкий от пота. Примерно через двадцать минут Вики увидела вдалеке нечто похожее на грузовой автомобиль для перевозки фруктов с деревянными бортами открытого кузова. Грузовик направлялся из Маракеша в сторону гор. Увидев на дороге отчаянно размахивающую руками девушку, водитель остановился. Вики произнесла два слова, которые вроде бы запомнила правильно. Оуни не афак!» Она показала на Тома. Но водитель с продубленным ветром и солнцем лицом уже вылез из кабины и бежал к месту аварии. Он осторожно отодвинул тело Тома от ветрового стекла, срезал ножом застрявшие в трещинах волосы и приподнял пострадавшего за плечи верхнюю часть туловища, Знаком велев Вики взять его за лодыжки. Общими усилиями им удалось вынести Тома из разбитой машины и перетащить к грузовику. Водитель грузовика положил Тома на землю и, отодвинув задвижки заднего борта, с жутким скрежетом откинул его. После чего, пятясь, залез в грузовик и с помощью Вики затащил туда раненого. Том застонал. Водитель оглянулся на него и покачал головой. Судя по выражению его лица, он считал, что Том уже не жилец. Вики, не раздумывая, забралась в кузов и, скрючившись, склонилась над раненым. «Пожалуйста, не умирай, пожалуйста!» Вики Тома затрепетали, и Вики тихо сказала. «Том, все в порядке, держись, с тобой все будет в порядке!» ей ужасно не хотелось оставлять тома тем не менее нужно было выбираться из кузова чтобы дождаться б вике выпрямилась приготовившись к прыжку и внезапно почувствовала резкий толчок грузовик турнулся с места девушку отбросила вперед она приземлилась на четвереньке на дно кузова и закричала чтобы водитель остановился а когда она снова попыталась выпрямиться грузовик дернулся и она снова упала. Вики принялась орать во все горло. Однако водитель так и не остановился. Эх, если бы у нее была возможность докричаться до него. Но теперь, когда грузовик трясло и качало, из кузова уже было не выпрыгнуть. Водитель гнал машину по петлявшей дороге, и Викке оставалось только держаться. Ухватившись за борт, она снова заорала. Бесполезно. Грузовик уже набирал скорость. Господи Иисусе! Ба!